или бесконечных приставаний нравоучений, которые слишком часто встречаются в православной церкви со стороны некоторых менторов-священников и вездесущих злых старух-прихожанок. «Хорош, — христианин, — заметил кот, — тебе не в церковь нужно ходить, а в расстрельные подвалы Лубянки. Бедные несчастные старушки его, видите ли, раздражают. Отвалил бы им ни одну копейку, а один доллар, и они бы тоже стали добренькими. Многие в Англии считают, что Бог был англичанином. Существует даже легенда, где Иисус еще мальчиком посетил Англию, а потом один из святых, вызволявший у Понтия Пилата тело Христа, привез туда кусочки его тернового венца. В 1559 году епископ Лондонский провозгласил, что Бог англичанин. и призвал соотечественников семь раз в день благодарить Бога, что они родились англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. Триумф протестантизма в Англии был национальным триумфом. Отождествление реформации с английскостью еще больше усилило сплочение нации и ее патриотизм. В XIX веке с ростом английского могущества распространилось мнение, что англичане — это избранная нация, как древний иудей Эммануэль Сведенборг, учеником которого считал себя великий художник и поэт Уильям Блейк, утверждал, что благодаря своему гению англичане имеют собственное небо, куда отбывают после смерти. Веллингтон, разгромив Наполеона при Ватерлоу, заявил, нас благословила рука Божья. Миссионерская деятельность в колониях расцвела в XIX веке и далеко не всех приводила восхищение. Англиканские священники и епископы горды и богаты. Они живут в процветающих приходах, из их совершенно непотревожной совести сочится жир. Эта религия богатых Они этого не скрывают. Они путешествуют по всему миру, проникают в Черную Африку ради приобщения к своей вере одного дикаря, забыв о миллионах дикарей в Лондоне, которым нечем платить. Это из зимних заметок о летних впечатлениях возмущенного Федора Михайловича. Конечно, в нынешние времена роль церкви серьезно упала, Но для среднего, неискушенного англичанина она все же является важным моральным авторитетом. Англиканскую церковь, помимо всего прочего, ценят за прагматизм, комфортность и ненавязчивость. Англичане посещают церковь по желанию. Или вообще не посещают. Обычный суровый аскетизм церковного интерьера и минимум обрядов. Никто не верит. как в России некоторых других странах, что церковь создана для защиты угнетенных и бедных. Даже во времена визита в Лондон Достоевского посещаемость церкви в Восточном и Южном Лондоне, где жили малоимущие, была самой низкой по стране. Тем не менее ежедневно до 2.30 после полудня в Вестминстерском дворце Появляется процессия, и полицейские с криками «посторонним снять шапки» снимают шлемы и обнажают головы. Во главе шагает мужчина в забавных гетрах. За ним отставной генерал золотой булавой, затем спикер палаты общин в черно-золотом одеянии, и всю процессию завершает не кто-нибудь, а спикера. С каждым годом англиканская церковь дает все больше послаблений для верующих, хотя это далеко не всех устраивает. «Да распустились они все!» — заметил кот. «Пошли на поводу у разных хиппи. Как тебе понравится обсуждение статьи либерально настроенного епископа Эдинбургского «Прелюбодеяние может не быть аморальным». Одно название чего стоит. Но нашлись строгие священники и ответили этому развратнику, епископ Эдинбургский одобрил бы поведение молодых людей в наших приходах. Каждый уикенд они прелюбодействуют у церкви,